Глава 9. Как бы в подтверждение моих страхов, над лабиринтом сверкнула молния. Уйдя с бегового круга, я посмотрела на плотную туманность, облепившую каменные стены. За ними вдоль горизонта протянулся лес с красно-оранжевыми кронами деревьев. Пылающими яркими лиственным покровом кустарники — Огибали строение. Неприметная заросшая дорожка вела в начало лабиринта. Студент Нелли, я давал команду отдыхать? Почему не бегаете с остальными?» Прогрохотала сверху. Магистр Еви буравил меня сердитым взглядом. Сознаваться, что засмотрелась на лабиринт, постереглась. Любопытство не повод филонить. Тем более меня бы никто не понял. Обитатели Академии воспринимали предстоящие состязания обыденно. Поступившие в начале года студенты давно успели рассмотреть и отыскать сведения о лабиринте, удовлетворив свое любопытство. То, что я поступила с опозданием, не давало мне никаких послаблений. У меня Бог заколол, сочинила на ходу. Уже прошел. Замечательно. С тебя два дополнительных круга. Укрепим твое тело, а вместе с ним подправим здоровье. Не проникся сочувствием, преподаватель. Забыв про лабиринт, я побежала дальше по беговой дорожке. Не хватало мне предупреждения о замедлительности. «Мильяна давно закончила свой забег и ждала меня на старте. Остальные студенты отправились отрабатывать рукопашный бой без использования магии. Каким-то образом демонице удалось уговорить магистра Еви позволить ей остаться. Заканчивая последний круг, из последних сил рванула к ней. Поднимая под ногами пыль, я устроила гонку с ветром, не подозревающим о нашем с ним соревновании. «Сильно устала. Дойти до магистра Еви сможешь?» Сомнением поинтересовалась Мильяна. В ответ я подняла указательный палец вверх, безмолвно прося дать мне минутку отдышаться. Сердце тяжело грохотало в груди, звоном отдаваясь в ушах. После забега дыхание было рваным и шумным. «Отдыхаем?» — проявился вездесущий преподаватель. «Пытаюсь отдышаться», — выпрямляясь, — ответила я. «Урок еще не успел закончиться, а я вон уже хожу у него по струнке». «В лабиринте на тебя, студентка Нелли, откроется настоящая охота». «Времени рассиживаться не будет, тебе придется передвигаться на пределе своих возможностей. За теми стенами...» Магистр, вытянув руку, указал на лабиринт. «Князь тьмы тебя не защитит, там участники сами по себе». «Вы говорите правильные вещи, магистр Еви, но вряд ли Неля готова к повышенным нагрузкам. Мириана, кто из нас отвечает за подготовку студентов к состязаниям, я или ты?» «Вы», — отступила демоница. Она в прямом смысле отошла от нас, самоустраняясь. Примечательно, что и Эгин хвалил магистра Еви. Это многого стоило. Отсюда выходило. Ему стоило довериться. Пускай его вид не принимает полукровок за равных себе, зато магистр Еви серьезно относился к своим педагогическим обязанностям. Приподнятый настрой быстро сошел на нет. Используемые преподавателем методы позже вызвали у меня сомнения в его адекватности. Обведя взглядом студентов, совершенствующих свое мастерство ближнего боя, он поставил меня в пару с Рвиной. Причины сделанного им выбора были более чем очевидны. В ее взгляде, направленном на меня, полыхала ненависть. «Кто-нибудь обязан научить себя держать язык за зубами?» Делая взмах ногой, гадко усмехнулась демоница. «О боги!» Полукровка говорит то, что думает. «Стыд и позор. Вам!» Я чудом уклонилась от пятки, направленной мне в лицо. Удар прошел по касательной, обжигая скулу. «Вау! У меня имелись внутренние инстинкты. Они пробудились на пределе усталости». Нехватку боевых навыков я компенсировала прытью. «Проворная гадина. Ничего, рано или поздно я тебя достану», — вызверилась Эрвина. «Обещаю, ты прямиком из лекарского крыла отправишься на состязание. Делкнер скажет мне за это спасибо. Там ведь тебя обязательно прикончат». От усталости у меня перед глазами запрыгали черные мушки, стремительно вырастая в темные круги. Постепенно пространство за спиной демоницы затянулось сплошной пронизывающей тьмой. Оно походило на колеблющееся на ветру покрывало. В темноте зажглись два жутких огонька. Темное покрывало всколыхнулось. Огромное зловещее существо с пустыми зияющими провалами глазниц появилось позади Ирвины. Оно, вытянутой тенью, возвышалось над демоницей. За его плечами колыхался дымчатый плащ. Галлюцинациями прежде я не страдала, и явление монстра ничем, кроме усилившейся усталости, объяснить не смогла. Но и эта теория быстро канула в лету. От развивающегося дымчатого плаща монстра отделились летучие мыши. Они рваные кляксы устремились ко мне. Прикрыв лицо руками, повернулась к ним спиной. Скопом налетели летучие мыши, оставляя на коже тонкие глубокие порезы. Никакие команды вроде «Кыш» на них не действовали. Они норовили выцарапать мне глаза. То, что никто демоницу не остановил, до да жути пугало. Сквозь пальцы я разглядела мерцающую прозрачную преграду, отделяющую нас от всех остальных. Сквозь хлопание их крыльев до моего слуха донесся непонятный шепот. Он нашёптывал призвать хаос. Жаль, инструкции не прилагались. Если от летучих мышей я умудрялась отмахиваться руками, то присутствие существа нещадно давило. Оно капля за каплей лишало меня сил. Руки и ноги наливались тяжестью. Меня сильно шатало. Удерживать руки в поднятом состоянии стоило огромных усилий. «Не вздумай сдаваться, девочка», – прошелестела на краю сознания. Потерпи, скоро придет подмога. На этой обнадеживающей ноте голос в моей голове умолк. Примечательно, что он не обманул. Существо замедлилось. Развивающийся волнами темный плащ застыл в воздухе. Летучие мыши резко очерченными пятнами замерли и развеялись дымкой. Существо полностью утратило над ними контроль. Эрвина с изумлением таращилась на меня. Я с опаской поглядывала на нее. Наше противостояние встало на паузу. Я невольно задумалась, не сплю ли. Вдруг я давно в лазарете, напичкана настойками, и вижу кошмарные сны. «Что ты натворила?» — нарушила вязкую, неподъемную тишину демоница. «Почему сразу я?» «Больше некому», — высказала сомнительный аргумент демоница. Я отвернулась от нее и ощупала невидимую перегородку. Нажала, вкладывая в, казалось бы, обычное движение остатки сил. Преграда пружинила под пальцами и выгнулась, сохраняя целостность. Наблюдая за мной, демоница ошарашенно хлопала глазами, взмахи ресниц ускорились. Неужели у нее начался нервный тик? Ничего подобного. Просто через прозрачную поверхность преграды отлично проглядывался дымчатый овал портала. Из его водоворота грозно вышел Эйген. Зигзагообразные молнии, отливая синевой, отделились от воронки портала и ударили в землю у его ног. Выбивая искры, они колями торчали из земли. Выдернув ближайшую к нему молнию, Эйген смазанным движением послал ее в прозрачную перегородку. Я зажмурила глаза и отшатнулась, спасаясь от ослепительного света. Яркая вспышка ударила по зажмуренным глазам и погасла. Преграда исчезла, оставив в напоминание о себе пепел на притоптанной траве. «Эйген, ты забываешься. Ты не имеешь права без спроса заявляться ко мне на занятия». Услышал я конец фразы, адресованной демону. «Почему мое учебное пособие оказалось заперто в боевом круге?» Если до этого мне хотелось броситься демону на шею, то упоминание меня в качестве учебного пособия отбило охоту. С разрушением купола к Эрвине вернулась возможность двигаться. Она передернула плечами, и жуткое существо позади нее испарилось. Замечательно. Где теперь искать доказательства ее нападения? «Эрвина, ты призвала родового призрака?» — рыкнул преподаватель. «Слава рогатым! Я не единственная, кто видел это зловещее существо!» Эйген не дал ей времени на оправдание. Ему было наплевать на ее бессовестный лепет. Она нарушила устав Академии. Повернулся Эйген к магистру Еве и отчеканил. Эрвина напала на слабую, неподготовленную студентку. «Правилами Академии магические спарринги на тренировочной площадке не запрещены», с видимо неохотой возразил ему магистр, отстаивая интересы Эрвины. «На защиту слабого демонского поколения обычно реагирует родовая защита, ответно притягивая родового призрака. Вы знаете, у Нелли нет защиты рода». Их нет ни у кого из полукровок, и раньше никто из них не подвергался нападению. Негласные правила превосходства демонов над полукровками не зря придуманы. Твои подопечные следует проявлять осторожность в общении со студентами. Преподаватель говорил, а сам при этом морщился. Его несложно понять. Он ответственно подходил к своему делу. Магистр Еви отстаивал интересы обеих конфликтующих сторон, строго придерживаясь установленных правил. Будь с твоей подопечной все легко, ты, Эйгин ее бы не заполучил. Эйген и бровью не повел, продолжая снисходительно взирать на Ирвину. «Я не стану выдвигать обвинения, касающиеся магического спарринга. Я требую отстранить студентку Ирвину за создание боевого контура с вплетением в него заклинания по отводу глаз». Поменял он формулировку. «Ваша претензия принята и направлена декану», прозвучал над площадкой учтивый голос Эрис Иксли. «Я защищала нас с тобой, Эйген!» расстроенно вскричала демоница и подбежала к нему. На расстоянии ей с ним не говорилось. «Уверена, ты напала на мою подопечную». Она вела себя без должного уважения. Обняв Эгина за шею, повисла на нем Эрвина. Она приняла его мягкий, вкрадчивый голос за одобрение. Ее следовало проучить. «Святая простота!» Демоница хвасталась перед Эгином тем, что едва не отправила меня к целителям. Стоило вспомнить о лекарях, и порезы напомнили о себе болезненным жжением. «Я просил тебя калечить Неллю». Негромкой, ядовитой лаской коснулся слуха демоницы голос Эйгена. Уловив исходящую от него угрозу, Эрвина испуганно отпрянула от демона. «Запиши себе на лбу, Эрвина. Я не нуждаюсь в помощниках». Тень под ногами демоницы дрогнула и неестественно отделилась от хозяйки. Серый силуэт, частично повторяющий изгибы девушки, сжался в пятно, вытянулся и змеей пополз по ее тренировочным штанам. Вытаращив глаза, демоница взвизгнула и упала на траву. Глядя на темное удлиняющееся пятно, ползущее по ней, Эрвина ладонями принялась стучать по себе, как если бы пыталась прихлопнуть комара. Скользнув по ее рукам, тень поднялась выше, добралась до груди, а затем свинцовым кольцом сдавила шею демоницы. Эрвина выпучила глаза в безуспешной попытке сделать вдох. Несмотря на ее тщетные старания освободиться, серая лента сильнее сдавила ей горло. Пальцы демоницы проходили сквозь тень. Она сильно царапала свою шею, оставляя кровяные борозды на ней толку-то. Избавиться от удавки ей не удавалось. Для меня осталось загадкой, как темное пятно, сквозь которое проходят пальцы, сдавливало горло демоницы. Магия. «Эйген, пожалуйста, прекрати, ты сделаешь ей больно». Хотелось бы сказать, что я подбежала к нему, но скорее пошатываясь от слабости, доползла. Нельзя убивать или калечить всех тех, кто ненавидит меня. «И? Ты хочешь меня о чем попросить?» — подтолкнул меня Эйген, безразлично наблюдая за страданиями демоницы. «Пощади Эрвину, и я на первом этапе состязания беспрекословно исполню все твои указания». Длинная пауза. Пока она длилась, я разучилась дышать. Обруч, сдавливающий шею демоницы, неожиданно для всех развеялся дымкой. Сделав шумный вдох, Эрвина начала ртом хватать воздух, буквально захлебываясь им. Слишком долго она была лишена его. «Помни о нашем уговоре, Нелли». Прохладно бросил мне Эйген. На его счастье, у меня имелся другой объект для нападок иначе бы точно послала его в далекие дали с его предупреждениями. «Магистр Яви, почему вы не заступились за Ирвину? Она ваша студентка. Вы сейчас за нее отвечаете», накинулась я на мужчину. «К сожалению, только словесно. Руки пудовыми гирями свисали вдоль тела, а я с трудом переставляла ноги. Я шла, шла, шла, и до магистра так и не дошла. Никакая злость не придала мне сил». «Эген, будучи твоим наблюдателем, Нелли имеет право отомстить за тебя. Вы связаны с ним особым обрядом». «Оскорбление, нанесенное тебе, наносится ему. Подлость, совершенная по отношению к тебе, в равной степени относится и к нему. Нападение на тебя — нападение на него», — проявил хладнокровие магистр Еви. «Что действительно непозволительно, — это злоупотребление магической силой. О вашем нарушении, Драр Кейген, я сообщу в деканат». «Ваш донос принят, магистр Еви!» На фоне трели колокольчиков ехидно произнесла Эрис Иксли. Ей явно не понравилось, что преподаватель отправил жалобу на ее любимчика. Тебе следует уяснить, студент Канеля, на и в том числе в Академии демонов, имеет значение лишь безграничная сила. Спина прямая, открытый взгляд. О, да. Магистр Еве не стеснялся высказываться. Он не прятался за лицемерной вежливостью, к которой часто прибегали демоны. Однозначно магистр нравился мне. Усталость накатилась сильнее. Я запнулась, всплеснула руками. Отчаянно цепляясь за воздух, полетела лицом к земле с ужасом, предвкушая встречу с твердыней. Смазанное пятно, и вот. Эггин осторожно прижимает меня к себе, успев поймать на лету. Переведя дух, несмотря на боль от порезов, обессиленно уткнулась ему в грудь. «Тебе нужно к целителю, Эггин мягко обхватил мои плечи и прижал к себе, не давая упасть. «Прежде она должна объяснить, как остановила время», — вытерев со лба выступивший пот, посмотрела на нас Эрвина. Демоницы из ее новой свиты подошли к ней с явным намерением помочь подняться с земли. Оттолкнув протянутые к ней руки, Эрвина самостоятельно встала на ноги. Только бы не проявлять слабость. «Святые небеса! У полукровки связь с хаосом!» изумленно воскликнула Стрелла. «Либо она заключила соглашение с демоном из адского легиона», озвучила свое чудное мнение Эрвина. «Не зря их обучают ангелы смерти, делясь с ними своей магией». «Мы обязательно в этом разберемся, девушки. Без вас!» не дал мне Ирта раскрыть Эйген. «Скретничайте, ваше темное владычество!» Некрасиво скривила Сервина. «Если вдруг вы забыли, я напомню. Заключать союзы с демонами Адского легиона запрещено!» «Вашу подопечную за связь с демонами легиона ждет отчисление!» Бросила на него робкий взгляд Стрелла. «Предоставьте сначала доказательства!» Неожиданно любезно произнес Эйген. «Какие еще нужны доказательства? Полукровка остановила время!» Громко возмутила Сервина. Эйген снисходительно посмотрел на нее. В первые дни пребывания на Заире полукровки способны на многое. Для этого достаточно довести их до энергетического истощения. Демонице понадобилось несколько мгновений, чтобы смысл его слов дошел до нее. «Не было никакого энергетического всплеска», — потерянно покачала головой она. «Хорошо, что твои домыслы к отчету не прикрепить». «Прошло всего полдня, а я уже скучала по своим былым студенческим будням. Никакой тебе магии или монстров, абсолютное незнание о существовании демонов». Самое ужасное, что могло произойти, это сплетни, подставы со шпаргалками и заниженные оценки. Мне не нравилось ощущать себя беспомощной и слабой. Однако и унижать я себя не позволю. Я заставлю демонов со мной считаться. Обязательно найду способ. Подбодренная боевым настроем попробовала отстраниться от Князя Тьмы. «Я готова продолжить тренировку». «Ошибаешься», — отказал мне магистр Еви. «Вы сами говорили про пределы возможностей. Сейчас я слаба, как никогда». Именно слаба. Не стало не по себе под осуждающим взглядом магистра. Прояви благоразумие, Нелли, тебе не тренироваться нужно, а к лекарю. Настойчиво потянул меня за собой Эйгин. Подозреваю, он и портал успел открыть. Сил повернуть голову и проверить догадку не осталось. Устав, видимо, от моего упорства, магистр Еви сурово спросил: Студентка неля ты можешь самостоятельно держать равновесие? Угу, ответила я с мысленной поправкой на Эйгина. Значит, ты спокойно дойдешь до лекарского крыла и принесешь мне от магистра Строма разрешение продолжить тренировку. А это уже нехорошо. Я едва осилю несколько шагов, прежде чем свалюсь на землю, такими темпами ближе к вечеру доберусь до лекаря. Я, наивная, надеялась, что в новом спарринге откроется второе дыхание, и я снова услышу тот голос, кому бы он ни принадлежал. Возможно, с его помощью получится пробудить внутренний магический источник, а по пути к лекарскому крылу меня не от кого спасать. Разве что от самой себя! Ворчливо прозвенела в голове. Мой клюк вернулся. Подскажите, в какой стране находится лекарское крыло? бодро спросила я и горделиво отодвинулась от Эйгина. Ноги подкосились, и мне позорно пришлось вновь вцепиться в него. Братец, перенеси ее, пожалуйста, к целителям. Мильяна не выдержала моих жалких попыток сохранить гордость. Нелля, тебе нужна моя помощь? В глазах князя тьмы загорелись лукавые огоньки. Скажите на милость! Вот кто из рыцарей, спасая принцессу, спрашивает «Вам нужна помощь, миледи?» А после счет предъявляет. «Наверное, дело в том, что Эйген не спаситель, а я не принцесса». Поэтому ответила соответствующе. «Ну, не знаю». «Прекрасно. Значит, сама дойдешь. Демон перехватил мои запястья и остановился, давая мне возможность изменить решение. В случае упрямства он собирался отцепить мои руки от себя. Мне предлагали в полной мере прочувствовать одолевающую слабость – «Будто я без него не знала, что без поддержки мне далеко не уйти». «Соглашайся, не тяни», — дал совет голос в моей голове. «Звучит бредово, но факт. Бесцелительной подпитки твоя искра погаснет. Демон о ней не знает, иначе бы давно отправил подзаряжать батарейку». «Эйген...» «Ничего ему не говори, ему рано об этом знать». Торопливо эхом раздалось в голове. «Да, Нелечка», — приподнял брови демон. Имея в виду, я прошу тебя сопроводить меня к лекарю, но не более того. Если демон ждал чего-то иного, то напрасно. Договорились. Легко согласился он. Ты начинаешь мне доверять. Бесит он и тут, подгадал. Ничего, мне есть чем его удивить. Я тебе говорила, Эгин, что слышу голос в голове? Фух, я это сделала. Рассказала о своих глюках. Я ждала чего угодно, но не... Демон подхватил меня под ноги и понёс к открытому порталу. Ощущения, скажу я вам, офигенные. Сама не знаю, что на меня нашло, но мой пульс сильно подскочил. Устроив голову на плече Эгина, позволила внести себя в портал. От слабости мой разум, похоже, помутился, раз я доверчиво прижалась к нему. В целительском корпусе две стройные женщины в болотного цвета халатах с открытыми ртами уставились на нас. Целитель в зеленой мантии, появившийся несколькими секундами позже, и тот выглядел озадаченно. «Драрк Эгген?» — неуверенно начал он. Короткие волоски на залы целителя забавно топорщились в разные стороны. Его светло-карие глаза засияли внутренним зеленоватым светом. Сделав глубокий вдох, он без какого-либо интереса спросил. «Кто эта юная прелестная особа у вас на руках?» «Неля, мое учебное пособие». Равнодушно представил меня Эйгин. Я стиснула зубы, удерживая поток нецензурных слов. Упоминание о моем унизительном статусе жутко злило. Имелась в этом и положительная сторона. В моих глазах демон растерял свое очарование, чем бы оно ни было навеяно. «Следуйте за мной. отнесем ваше учебное пособие в палату». Сосредоточенно рассматривая меня, произнес целитель. Продолжая бубнить себе под нос о глупых студентках, опустошающих блеклую искру, Целитель повел нас к открытым двустворчатым дверям, ведущим в палаты. Несмотря на то, что магистр Стром обладал низеньким ростом, а его лицо напоминало сморщенный апельсин, который давно переступил порог за 60 лет, мужчина двигался довольно шустро. Войдя в палату, он окончательно осмелел в присутствии князя. «Положите пациентку на кровать и оставьте нас», — распорядился целитель. Первую часть, пусть будет его просьбы, Эйгин выполнил. Со второй вышла заминка. Демон отказался уходить. Повторно указать ему на дверь целитель не осмелился. Все, что он смог сделать, это попросить демона отойти к окну и позволить осмотреть меня. Слушая тихое шушукание его помощниц, я сосредоточилась на магических манипуляциях. Целитель водил ладонями надо мной, при этом из их центра лился настоящий свет. «Только посмотри на владыку», — с безнадежной мечтательностью выдохнула одна из помощниц целителя. Великолепный, сильный, потрясающий, неотразимый. Держи меня, Луила. Боюсь, я прямо сейчас упаду в обморок от его харизмы. Какой же он сексуальный? Разделяла ее восторг подруга. Честное слово, слушая, как целительницы восхваляли Эйгина, я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. Вы забыли упомянуть коварный, непредсказуемый и опасный, поделилась я с ними своими наблюдениями. Кто бы меня услышал?» «Настоящий сын своего отца», — восторженно выдохнула первая целительница. «Бесстрашный правитель теневых пустышей, где на равнинах обитают кровожадные существа», — вновь поддержала ее подруга. «Девушки, я вам не мешаю?» — напомнила себе Эйгин. Уголки его губ приподнялись в обаятельной улыбке. Кто ж знал, что помимо бормотаний целителя он слушает и нас? Девушки густо покраснели и отвели глаза. Осмотр выявил крайнее истощение и еле пульсирующий источник силы. Его наличие вызвало у целителя недоумение. Магическая искра очень слаба. Удивлен тем, что магический источник еще сияет. Влив в меня настойки с эликсирами, целитель передал меня на поруки Эйгину. Советую не злоупотреблять физическими нагрузками. На прощание выдал последний напутствие целитель. Постараюсь следовать вашим предписаниям, пообещала я ему, обнимая за шею Эйгина. Он снова нес меня на руках. «Помните, девушка, вы не демоница, вы обычная полукровка со слабым источником», не удовлетворялся моим ответом целитель. «Вам нужно тщательнее за собой следить и избегать магических поединков». Чувствовалось стандартная, «слушаюсь и повинуясь» с ним не прокатит. «К нашему с вами общему сожалению ничего не могу вам обещать», ответила более чем прямо. «Сделаю все зависящее от меня, чтобы как можно дольше с вами не встречаться».